Глава тридцатая. Еще одна любовная сцена. Под кровом Архидьякона обретался еще один гость, которого это злополучное дело также коснулось, и его чувства следует рассмотреть подробнее. Когда мистер Эйрбин услышал от своего друга, что Эленор, вероятно, выйдет за мистера Слоупа, он изумился, но поверил. Мы говорили, что он не был влюблён в Элинор, и до сих пор это было правдой. Но едва услышав, что она влюблена в кого-то другого, он тотчас вспыхнул к ней нежным чувством. Он не собирался делать ей предложения, никогда не думал, что она могла бы стать его женой, да и теперь и не подумал этого. Однако им вдруг овладело непонятное сожаление, грызущая тоска. Глубокое уныние, а также что-то вроде злости на себя за то, что он, мистер Эйрбин, не помешал тому другому, тому мерзавцу, которого он так презирает, завладеть столь дивным призом. Человек, доживший холостым до 40 лет, не изведав подобных чувств, либо большой счастливец, либо совсем бессердечен. Мистер Эйрбин Не собирался ставить паруса на своём корабле, чтобы сопровождать эту богатую лодню. Он видел красоту миссис Болт, но не мечтал сделать эту красоту своей. Он знал, что миссис Болт богата, но также не думал присваивать её богатство, как, скажем, богатство доктора Грантли. Он давно убедился, что миссис Болт умна, добра, мила, рассудительна, но словом обладает всеми качествами совершенной жены, однако чем более привлекательной она казалась, чем более достойной любви, тем меньше он думал о том, что мог бы стать её мужем. Впрочем, это были даже не мысли о чувствах, питаемые его смирением и робостью. И вот теперь его смирение будет вознаграждено. Ему предстоит увидеть, как эта женщина, чья красота в его глазах была безупречной, и чьё богатство мешало ему даже помыслить о ней, чьё вдовство запечатало бы его уста, если бы он всё-таки о ней помыслил, ему предстоит увидеть, как она станет жертвой Абадии Слопа. В описываемое утро он отправился верхом в свой приход. По дороге он бормотал про себя слова Артевельде. «Как мало льстит нам женская любовь!» Он пытался заставить себя думать о другом, о своем приходе, о своем колледже, о своей вере, но его мысли упорно возвращались к мистеру Слоупу и фламандскому вождю. «Когда подумать?» Как мало льстит нам женская любовь, её дарят тому, кто под рукой. Дело было не в том, что миссис Болт выходила за другого. Он не причислял себя к искателям её руки, но она выходила за мистера Слоупа, и он вновь и вновь повторял: "Не благородства облика не нужно, ни свет души не нужен, день за днём" Прекраснейшие, лучшие из женщин ничтожеством трусливым достаются. Зато одно лишь, что они мужчины, и слово «выбор» тут звучит смешно. Так он и ехал в немалом душевном смятении. Эта поездка доставила ему мало радости, да и у себя в приходе он не сделал ничего полезного. Необходимые переделки в доме были близки к завершению. Он оглядел комнаты, поднялся и спустился по лестнице и прошёл в сад, но ничто его не интересовало. У каждого окна он останавливался, смотрел наружу и думал о мистере Слоупе, ведь в своё время он останавливался почти у каждого окна, беседуя с Эленор. Она постоянно приезжала сюда с миссис Грантли, и пока миссис Грантли отдавала распоряжения и следила за их выполнением, он и Эленор беседовали на всякие темы, связанные с призванием священника. Он вспоминал, как властно он получал её и как кротко она выслушивала его безупрелиционные суждения. Он вспомнил её внимательный взгляд, Ее находчивые умные ответы, ее интерес ко всему, что касалось церкви, что касалось его самого, и ударив хлыстом по подоконнику, он сказал себе, что Эленор Болт не может выйти за мистера Слоупа. Но он сказал это не искренне, не с той убежденностью, с какой следовало бы. А ведь он должен был бы уже достаточно узнать Элинор, чтобы понимать полнейшую невозможнность такого брака. Он должен был бы чувствовать, что Элинор не способна пасть так низко. Но он, подобно многим и многим, считал, что на женщину полагаться нельзя. Он твердил себе, что Элинор Болт не может стать миссис Слоуп и всё же верил, что она ею станет. Он бродил по дому и по саду, ничего не делая, не в силах думать ни о чём другом. На душе у него было очень скверно. Он злился на себя, на весь мир и взращивал в сердце своём ненависть к мистеру Слоупу. Он знал, что это дурно, но ничего не мог с собой поделать. По правде говоря, мистер Эйрбин был уже влюблён в миссис Болт, хотя и не понимал этого. Он был влюблён и несмотря на свои 40 лет не догадывался о своей любви. Он сердился, мучился и не понимал, что с ним точно двадцатилетний юноша. И вот, так ничего путного и не сделав, он поехал назад в Пламстед гораздо раньше, чем обычно, подгоняемый смутной, неосознанной надеждой увидеть миссис Болт до её отъезда. Элинор провела весьма неприятное утро. Она сердилась на всех и особенно на себя. Она чувствовала, что с ней обошлись несправедливо, но чувствовала также, что свои карты она разыграла плохо. Ей следовало бы показать себя выше подобных подозрений и выслушать намёки сестры и натацию архидиакона с полным равнодушием, а вместо этого она рассердилась, обиделась и даже теперь стыдясь своей вспышки, не могла взять себя в руки. Почти всё утро она провела в одиночестве, но потом к ней пришёл отец. Он твёрдо решил, что ничто на свете не разлучит его с младшей дочерью. Ему было трудно смириться с мыслью, что с этих пор он будет видеть её во главе стола мистера Слоупа, но он смирился. Мистер Слоуп доказывал он себе почтенный человек и священник а потому он не имеет права вмешиваться мистер Хардинг жаждал сказать дочери что она ему дороже всех на свете что по его мнению её не в чём упрекнуть что он совершенно не согласен с доктором Грантли но он был не в силах произнести имя мистера Слоупа а вдруг они все ошиблись в своих предположениях он сомневался и потому не мог начать с ней откровенного разговора мистер Хардинг сидел с Элинор в гостиной обнимая её за талию иногда произносил полные нежности слова и усердно водил воображаемым смычком когда в комнату вошёл мистер Эйрбин Мистер Хардинг сразу же встал, и они механично обменялись незначительными фразами, а Эленор продолжала молча сидеть на кушетке и хмуриться. Мистер Эйрбин входил в число тех, на кого она сердилась. Он тоже посмел говорить о её знакомстве с мистером Слоупом, он тоже осмелился осуждать её за то, что она не считала его врага своим врагом. Она полагала, что не увидит его до отъезда, и теперь не собиралась быть с ним любезной. В доме царило ощущение беды. Мистер Эйрбин, войдя в гостиную, не сумел притвориться, будто он этого не замечает. Он не сумел принять тот весёлый, уверенный, поддразнивающий тон, каким обычно говорил с Элинор. Не пробыв в гостиной 2 минут, он уже пожалел, что вернулся. А когда она заговорила, он от души пожелал вновь ощутиться у себя в приходе. Ну что он мог сказать будущей супруге мистера Слоупа? Мне очень жаль, что вы так скоро нас покидаете, сказал он, тщетно стараясь говорить обычным голосом. Элинор ответила что-то о делах, призывающих её в Барчестер, и прилежно склонилась над рукоделием. Мистер Эербин и мистер Хардинг вновь принялись обмениваться незначительными фразами, пустыми, ненужными и бессмысленными. Сказать друг другу им было нечего, но молчать они тоже не могли. Наконец, мистер Хардинг, воспользовавшись паузой, исчез из гостиной, оставив мистера Эербина наедине с Элеонор. "Ваш отъезд та сиротид нашего общества", сказал он, Она что-то пробормотала в ответ, упорно глядя на пяльцы. — Это был очень приятный месяц, — продолжал он, — по крайней мере для меня, и мне очень жаль, что он так скоро кончился. — Я задержалась дольше, чем рассчитывала, — ответила Эленор. Мне уже давно нужно было вернуться домой. — Что же, приятные часы и приятные дни всегда кончаются. — Я не могу. жаль, что они так редко бывают приятными. Но, может быть, да жаль, что люди так стараются портить свои приятные дни, перебила она. Жаль, что они так нетерпимы. Мистер Эрбин начал объяснять ей, что он, священник, не может проявлять, как она выразилась, терпимость в ущерб тем принципам, учить которым его долг. Но тут он вспомнил, что доказывать это будущей супруге мистера Слоупа более чем бесполезно, и переменил тему, сказав: "Но вы же покидаете нас, и я не стану напоследок докучать вам новой лекцией. Боюсь, я и так вам именно надоел". Мистер Эйрбин: "Нужно не только учить, но и исполнять то, чему вы учите, не так ли?" "Да, конечно". «И я, и все мы, те, кто учит, должны бы строго исполнять свои же наставления. Готов признать, что в этом я непоследователен, но я не совсем понял, что именно вы имели в виду сейчас. У вас была какая-нибудь особая причина указать мне, что я должен исполнять то, чему учу?» Эленор ничего не ответила. ей очень хотелось объяснить ему, почему она сердится, упрекнуть его за неуважение к ней, а потом простить его, чтобы они могли расстаться друзьями. Она чувствовала, что будет жалеть, если расстанется с ним в гневе, но не могла же она заговорить с ним о мистерии слоупе и тем более упомянуть о намёке архидиакона. Намёке, которым по её мнению, она была обязана мистеру Эйрбину. Она хотела показать ему, что он поступил дурно, что он обидел её, дабы тем дороже было её прощение. Он ей очень нравился, и она хотела помириться с ним, но не прежде, чем он искупит свой поступок каким-либо объяснением, признанием своей неправоты, заверением, что больше он никогда её так не оскорбит. "Почему вы сказали, что я должен исполнять то, чему учу?" снова спросил он. Так следует поступать всем людям. О да, это само собой разумеется. Однако всем людям или всем священникам вы этого не говорите. Такие превосходные советы даются только когда подразумевается какая-то определённая погрешность. Скажите же, в чём я провинился, и я попробую следовать вашему совету. Эленор помолчала. А потом сказала, глядя ему в глаза: Мистер Эйрбин, у вас не хватает мужества говорить со мной прямо и открыто. И всё же вы хотите, чтобы я, женщина, говорила с вами откровенно. Почему вы за моей спиной клеветали на меня доктору Грантли? Клеветал? повторил он, краснея до корней волос. Как клеветал? Если это так, я буду просить прощения у вас, у того, с кем я говорил, и у Бога. Но как же я клеветал вас перед доктором Грантли? Элинор тоже покраснела. Не могла же она сказать ему, что он говорил о ней как о жене мистера Слоупа? Вы сами это знаете, ответила она. Но я спрашиваю вас как человека порядочного. Сказали бы вы это о вашей сестре? Нет, я не стану спрашивать вас об этом, продолжала она, заметив, что он молчит. Я не поставлю вас перед необходимостью отвечать на такой вопрос. Но доктор Грантли передал мне ваши слова. Доктор Грантли, правда, просил у меня совета, и я. Да, я знаю, мистер Эйрвин. Он спросил вашего мнения, может ли он по-прежнему принимать меня в Пламстиде, если я не прекращу знакомство с джентльменом, к которому вы и он питаете личную неприязнь, не так ли? Вы ошибаетесь, миссис Болт. Я не знаком с мистером Слоупом. Я никогда его даже не видел. Тем не менее, вы питаете к нему вражду. Не мне судить, насколько она справедлива, но у меня есть право ждать, что мое имя не будет называться в связи с этой враждой. А вы его назвали, назвали самым оскорбительным образом, самым обидным для меня, как для женщины. Признаюсь, мистер Эйрбин, от вас я этого не ждала». Она с трудом удерживала слезы, и все же ей удалось их сдержать. «Заплачь она». Как часто плачут женщины в подобных случаях, и он сразу сдался бы, умоляя её о прощении, может быть, упал бы к её ногам и признался бы ей в любви, всё объяснилось бы, и Эленор вернулась бы в Барчестер с лёгким сердцем. Как легко она простила бы и забыла бы подозрения архидиакона, если бы узнала от мистера Эйрбина всю правду. Но что тогда сталось бы с моим романом? Она не заплакала, и мистер Эйрбин не сдался. Вы ко мне несправедливы, сказал он. Доктор Грантли просил у меня совета, и я не мог ему не ответить. Доктор Грантли позволил себе недопустимую дерзость. Я имею такое же право выбирать своих знакомых, как он своих. Что если бы я спросила у вас совета, не должна ли я отказать доктору Грантли от дома, так как он знаком с лордом Тэттенхемом Корнером? А лорд Тэттенхем столь же нежелательное знакомство для священника, как мистер Слоуп для дочери священника. Я не знаком с лордом Тэттенхемом Корнером, но доктор Грантли с ним знаком. Мне всё равно, будь он знаком хоть со всеми титулованными игроками Англии. Я не вмешиваюсь в его дела и не позволю ему вмешиваться в мои. Мне неприятно возражать вам, мистер Болт, но раз уж вы заговорили со мной об этом, я обязан вам возразить, тем более что вы превратно толкуете те два-три слова, которые я был вынужден сказать на эту тему. Положение доктора Грант ли даёт ему лишь ограниченное право выбирать знакомых. Если он ошибётся в выборе, ему будет на это указано. Если он будет водить знакомства с нежелательными лицами, в это вмешается епископ. А для вас, доктор Грантли, то же, что и епископ для него. Нет и нет, вскричала Эленор, вскакивая, и её глаза буквально метнули молнию в мистера Эйргона. Никогда он не видел её столь взволнованной и хотя бы в половину столь прекрасной. Нет, повторила она. Доктор Грантли не имеет надо мной ни малейшей власти. Вы и он, кажется, забыли, что я не одна в мире, что у меня есть отец. Доктор Грантли вообще, по-моему, не желает об этом помнить. Ваш совет, мистер Эйрвин, я выслушала бы, так как верила бы, что это дружеский совет, а не приказание наставника покорному ученику. Я могла бы с вами не согласиться, а в этом вопросе и не согласилась бы, но если бы вы поговорили со мной в вашем обычном тоне, с вашей обычной прямотой, я не рассердилась бы, но теперь Разве это благородно, мистер Эйрбин, говорить обо мне так, с таким неуважением, с таким Я не в силах повторить ваши слова. Вы не можете не понимать, что я чувствую. Хорошо ли было говорить обо мне так и советовать мужу моей сестры выгнать меня из дома только потому, что я поддерживаю знакомство с человеком, чьи религиозные взгляды вам не нравятся? Мне остаётся только одно, миссис Болт, ответил он медленно, стоя спиной к камину и внимательно разглядывая узор ковра. Точно передать вам мой разговор с доктором Грантли. Ну, сказала она, так как он вдруг умолк. Боюсь, мои слова могут причинить вам боль, не больше, чем вы мне уже причинили. Доктор Грантли спросил моё мнение о том, Удобно ль ему будет принимать вас у себя как жену мистера Слоупа? Я ответил, что, по моему мнению, это будет неудобно, считая совершенно невероятным, чтобы мистер Слоуп и, благодарю вас, мистер Эрбин этого достаточно. Я не хочу знать ваших побуждений, сказала она голосом, исполненным ледяного спокойствия. Я принимала упомянутого вами джентльмена так, как того требует обычная вежливость, и только поэтому, только потому, что я не испытываю к нему той злобы и ненависти, которых, по вашему с доктором Грантли мнению, заслуживают все не согласные с вами священники, вы заключаете, что я собираюсь выйти за него замуж. Впрочем, нет. Не один разумный человек не мог бы прийти к подобному выводу на столь шатких основаниях, и вы этого не думаете. Но в моём положении такое обвинение особенно тяжко, и к нему прибегли, чтобы принудить меня стать врагом вашего врага. Договорив, Эленор открыла стеклянную дверь и вышла в сад. Мистер Эрбин остался стоять у камина и считать квадратики на ковре. Однако он хорошо расслышал и запомнил каждое сказанное ею слово. Разве не было ясно, что архидьякон ошибся, приписывая ей любовь к мистеру Слоупу? Разве не было ясно, что Эленор по-прежнему свободна? Может показаться странным, что он ещё сомневался, но он сомневался. Ведь она не опровергла это обвинение прямо. не сказала, что оно неверно. Мистер Эербин не знал женской натуры, или он понял бы, что Эленор не могла выразиться яснее, чем она выразилась. Обычно мужчины начинают понимать женское сердце только когда годы делают это понимание бесполезным, и тем лучше, иначе победы давались бы мужчинам слишком легко. Мистер Эрвин стоял и считал квадратики на ковре, чувствуя себя несчастным, невыразимо несчастным из-за обращённых к нему суровых слов и в то же время счастливым, невыразимо счастливым, ибо женщина, которая была ему так дорога, всё-таки не собиралась стать женой столь неприятного ему человека. И тут Он начал догадываться, что влюблён. Он прожил на свете 40 лет и не пережил ни единого тяжкого часа из-за женской красоты. Но этот час был для него весьма тяжким. Впрочем, в гостиной он провёл не более четверти этого часа. Убедившись, что он любит и зная теперь, что Элинор свободна принять его любовь, Во всяком случае, если она того захочет, он отправился за ней в сад, чтобы приступить к завоеванию её сердца. Искать ему пришлось недолго. Эленор прогуливалась по вязовой аллее вдоль кладбищенской ограды. Беседа с мистером Эрбином увы не способствовала успокоению её духа. Она была очень сердита и сердилась на него больше, чем на всех остальных. Как он мог так неверно судить о ней? А ведь она допускала между ними такую короткость, позволяла ему говорить с ней так свободно, соглашалась с его мыслями, разделяла его взгляды, одобряла его принципы, принимала близко к сердцу его дела и вообще была к нему настолько внимательна, насколько это допустимо для хорошенькой женщины по отношению к холостяку. Она вела себя так, а он, он все это время считал ее невестой другого. Она прогуливалась по аллее, а по ее щекам порой скатывались непрошенные слезинки, и, смахивая их, она гневно топала ногой при мысли, что с ней обошлись подобным образом. Мистера Эйрбина она увидела, когда он был уже почти рядом, и быстро пошла назад, стараясь стереть со щек предательские следы слез — Но она опасалась напрасно. Мистер Эербин вряд ли был способен в эту минуту заметить подобные пустяки. Он последовал за ней и нагнал её в конце аллеи. Мистер Эербин не думал о том, что он ей скажет, просто он чувствовал, что ссора с ней обрекает его на муки и что получить разрешение любить её было бы счастьем. И всё же он не хотел унижать себя, вымаливая прощенье. Он не причинил ей никакого зла, не оклеветал и не оскорбил её, как она утверждала. Он не мог покаяться в грехах, которых не совершал. Он мог только забыть о прошлом и спросить у неё, какие надежды сулит ему будущее. Мы ведь не расстанемся врагами, спросил он. Я не буду питать к вам вражды, сказала Элинор. Я стараюсь избегать этого чувства. Но было бы лицемерием утверждать, будто между нами возможна теперь истинная дружба. Люди не выбирают в друзья тех, кого презирают. Так меня презирают? Я говорю о себе, ведь иначе вы не сказали бы того, что сказали. Я обманулась, жестоко обманулась. Я верила, что вы обо мне лучшего мнения, что вы уважаете меня. Что я о вас лучшего мнения? что я вас уважаю оправдываясь перед вами я должен прибегнуть к более сильным выражениям он умолк и элинор с бьющимся сердцем ждала что он скажет дальше я уважал и уважаю вас как ни одну женщину в мире лучше во мнения о вас моё мнение о вас не может быть лучше клеветать на вас оскорблять «Сознательно причинять вам боль? О, если бы у меня было право защищать вас от клеветы, оскорблений и обид! Клеветать! Уж лучше бы так! Лучше, чем питать обожание, греховное и напрасное!» Он умолк и продолжал идти рядом с ней, заложив руки за спину и растерянно глядя на траву у себя под ногами. Эленор тоже молчала, спрашивая. Твёрдо решив не приходить к нему на помощь. Да, сказал он наконец, обращаясь не столько к ней, сколько к себе. Да, эти Бламстадские аллеи прекрасное место для прогулок, когда на сердце легко. Но без этого скучные мёртвые камни Оксфорда кажутся более предпочтительными. Как и мой приход. Миссис Болт Я начинаю думать, что сделал ошибку, приехав сюда. Католический пастор был бы избавлен от всего этого. Отец небесный, почему ты не дал нам подобной заповеди? Но разве она нам не дана, мистер Эйрбин? Да-да, конечно. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Но что такое искушение? Это ли искушение? Бедный мистер Эирбин. Он не находил слов для своей глубокой и искренней любви. Он не мог заставить себя облечь её в простые и ясные слова, которые потребовали бы ответа. Он не знал, как сказать женщине, идущей рядом с ним, раз вы не любите того другого, раз вы не обещали стать его женой, "То можете ли вы полюбить меня? Будете ли вы моей женой?" Эти слова рвались из его сердца, но он только вздыхал и не смел произнести их вслух. Он отдал бы всё за право задать этот простой вопрос, но как ни был он находчив на кафедрах и трибунах, теперь у него не было слов, чтобы выразить своё заветное желание. Тем не менее Эллинор поняла его столь же хорошо, как если бы он излил свою страсть с изящным красноречием опытного Лотарио. С женской проницательностью она отгадывала каждую его мысль, пока он говорил о пламстетских прогулках и оксфордских камнях, пока он вздыхал о неуязвимости римских патеров и намекал на губительность соблазна. Она понимала, что всё это означает любовь. Она знала, что этот учёный-богослов, этот блистательный оратор, этот воинственный полемист щетно пытается сказать ей, что его сердце больше не принадлежит ему. Она знала это, радовалась этому и всё же не хотела ему помочь. Он очень её обидел, он обошёлся с ней недостойно. Тем более недостойно, что он оказывается любил её, и Эленор не могла отказаться от мести. Она не спрашивала себя, намерен ли она ответить на его любовь, и даже не признавалась себе, что рада этой любви. Её сердце пока молчало, лишь гордость была умиротворена, а самолюбие польщено. Мистер Эйрген посмел назвать её женой мистера Слоупа. И её тешила мысль, что он, оказывается, был бы счастлив сам назвать её своей женой. И она шла рядом с ним, вдыхая фемигам, но не платила за него ничем. "Ответь мне", сказал мистер Эербин, внезапно останавливаясь и поворачиваясь к своей спутнице. "Ответьте мне лишь на один вопрос. Вы не любите мистера Слоупа?" Вы не собираетесь выходить за него замуж? Мистер Эрбин избрал весьма неверный путь для завоевания сердца такой женщины, как Эленор Болт. В тот миг, когда её гнев уже угасал, смягчённый смирением его невысказанной любви, он вновь воспламенил его, ни с того, ни с сего повторив оскорбление, с которого всё началось. Зная он, чем это чревато, он произнёс бы имя мистера Слоупа в присутствии Эленор Болт, не прежде, чем их связали бы нерушимые узы. Тогда, и только тогда он торжествуя, мог бы заговорить о мистере Слоупе. "Я не стану отвечать на подобный вопрос", сказала она. И более того, тому что вы его задали, нет и не может быть никакого оправдания. Прощайте. Она гордо удалилась и войдя в дом направилась в столовую, где её ждали отец и сестра. О полчаса спустя была уже подана карета, и Эленор покинула Пламстед, так больше и не увидев мистера Эирбина. Он долго и печально бродил под темными деревьями, осенявшими кладбище. В поисках одиночества, покинув сад архидьякона, он медленно ходил между зелеными холмиками, под которыми покоилось так много пламстыцких влюбленных былых времен и их забытых ныне красавиц. В его ушах похоронным звоном раздавались последние слова Эллинор, Он не понимал, что она могла сердиться на него, безжалостно его мучить и все-таки любить. Он не был в состоянии разобраться, предпочитает она ему мистера Слоупа или нет. Если нет, то почему она не ответила на его вопрос? Бедный мистер Эйрбин. Не ученый, невежественный, грубый человек. За сорок лет. не сумевший постичь путей женского сердца